Но я был бы очень обязан вашей чести, если бы вы определили меня куда-нибудь, где бы можно было послушать хорошую проповедь, и где бы мне дали домик, лужок для коровы, да клочок земли под огород, да жалованье положили фунтов десять, не меньше, да где бы не наезжали из города разные мадамы считать поштучно каждое яблоко. Браво, Эндрю! Вы, я вижу, ищите покровительство, но притом не упускаете случая набить себе цену. «А чего бы ради стал я упускать случай?» — возразил Эндрю. «Ведь прождешь до могилы, пока другие оценят тебя по заслугам». «И вы, я заметил, не дружите с дамами». «Признаться, не дружу. Садовники с ними и искони не в ладу. И я тоже, как и самый первый садовник. С ними нам беда. Лето ли, зима ли, подавай им во всякое время года абрикосы, груши, сливы. Но у нас тут, на мое счастье, нет ни одного...» Осколка от лишнего ребра. Никого, кроме старой ключницы Марты. А ей много ли надо? Только бы не гнали из малинника ребятишек ее сестры, когда они приходят к старухе попить чаю на праздник, да изредка спросит печеных яблок себе на ужин. Вы забыли вашу молодую госпожу. Какую такую госпожу я позабыл, не пойму. Молодую госпожу мисс Вернон. Ах, эту девчонку Вернон! «Надо мной, сударь, она не госпожа. Хорошо, каба она была госпожа над самой собой. Лучше б ей как можно дольше не быть ни над кем госпожой. Уж такая непутевая!» «В самом деле, — сказал я, — заинтересованный живее, чем хотел признаться самому себе или показать собеседнику, вы, Эндрю, знаете, видно все тайны дома». «Если я знаю, то умею хранить их, — сказал Эндрю. Они не бунтуют у меня в животе» как пивные дрожжи в бочке. будь спокойны. Мисс Ди, она... Но что мне до того? Не моя забота. И он с напускным усердием принялся копать землю. Что вы хотели сказать о мисс Вернон, Эндрю? Я друг семьи и хотел бы знать. С ней я, боюсь, неладно, — сказал Эндрю, и, сощурив один глаз, покачал головой с важным и таинственным видом. Вводится за нею кое-что. Понимаете, ваша честь? «Признаться, не совсем», — отвечал я, «но попросил бы вас Эндрю объяснить понятней». С этим словом я сунул в закорузлую руку садовника крону. Почувствовав прикосновение серебра, Эндрю хмуро ухмыльнулся и слегка кивнув головой, опустил монету в карман своих штанов, потом, отлично понимая, что деньги даны недаром, он выпрямился, оперся обеими руками на лопату и выразил на лице своем торжественность. Точно собирался сообщить, «Нечто очень важное. В таком случае, скажу вам, молодой джентльмен, раз уж вам так нужно это знать, что мисс Вернон...» Не договорив, он так втянул свои впалые щеки, что его скулы и длинный подбородок приобрели сходство со щипцами для орехов, еще раз подмигнул, насупился, покачал головой и, видимо, решил, что его физиономия дополнила то, чего не недосказал язык. «Боже праведный», — проговорил я, — «такая молодая, такая красивая, и уже погибла». «Поистине так. Она, можно сказать, погибла телом и душой. Мало того, что она попистка, она, по-моему, еще и...» Но осторожность северянина взяла вверх, и он опять замолчал. «Кто же, сэр?» — проговорил я строго. «Вы должны объяснить мне все ясно и просто. Я настаиваю». «Самая ярая якобитка во всем графстве!» «Пью! Якобитка! Только и всего!» Услышав, как легко я отнесся к его сообщению, Эндрю посмотрел на меня несколько удивленно и, пробормотав, «Как хотите! Хуже этого я ничего за девчонкой не знаю». Он снова взялся за свою лопату, подобно королю вандалов в последнем романе «Мармантеля».